Короткие рассказы для детей. История 250. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Книга притчей. 15 глава, 1 Стих. На опушке леса, на холме, расположились двое мужчин с весьма странным внешним видом. Один мрачно глядел на мирную деревушку вдали. Это были бывшие заключенные, которые несколько дней тому назад освободились из тюрьмы. Один из них вырос сиротой в этой деревне. Никто по-настоящему не заботился о нем. Все издевались и насмехались над ним. Никто не помогал ему в трудностях. Однажды он совершил кражу и был вскоре пойман и посажен на несколько лет в тюрьму. Теперь, после освобождения, он вернулся к своему селу. Он угрожающе сжал кулак и, смотря в сторону деревни, злобно ругался на жителей этой местности. «Они должны поплатиться, эти жалкие мещане. Сегодня ночью я подожгу всю деревню, на четырех местах подложу огонь. Мщение сладко, они узнают меня». «Тебе действительно никто не помогал?» когда ты был еще ребенком?» Спросил его сообщник по выпивке. «Нет, все они негодные воры. Всю банду я хочу выжечь». «Я не могу поверить, что все без исключения были к тебе злы. Неужели ты действительно не помнишь ни одного человека, который бы сказал тебе доброе слово?» Неожиданно злой мужчина замолчал. Слезы выступили у него на глазах, и он сказал, всхлипывая. «Все же да! Жанна! А кто была эта Жанна?» – спросил другой. «Она была моя учительница в воскресной школе. Она была горбатой и очень некрасивой но она любила меня. Иногда она гладила меня по голове и говорила, «Конрад, любящий Бог тебя не забудет. Если никто о тебе не думает, Бог любит тебя всегда». Но она, наверное, давно умерла. Она уже в то время была больной и слабой. Вот так они вдвоем сидели в своем убежище, пока солнце не скрылось за лесом. Сумерки легли на долину. Они вместе прокрались к деревне. «Здесь я жил», – прошептал Конрад. «А по ту сторону живет учитель. Он всегда бил меня до посинения. Рядом дом сельского старосты. Он часто бросал меня в темный погреб, наказывая за то, что я при встрече не всегда здоровался с ним». Неожиданно зазвенели все деревенские колокола. Крестьяне шли на благодарственное богослужение за собранный урожай. Мужчины скользнули к ярко освещенному помещению, и тут Конрад почувствовал, что чья-то рука коснулась его. «Не хотите ли вы пойти на собрание?» Конрад увидел старое дряблое лицо, маленькой горбатой женщины, которая ласково глядела на него. «Жанна!» – закричал он громко. «Жанна!» – не переставая, всхлипывал он. Старушка вначале не узнала бородатого мужчину. Позже она приняла обоих в свою квартиру и хорошо их угостила. «Какое чудное водительство Божье!» что я еще один раз могла тебя увидеть, сказала старушка. Она одарила их всем, что имела, и позаботилась о квартире для них. Через это служение любви вся деревня была спасена от страшного пожара. Кроткий ответ отвращает гнев. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он любит, всех людей, и что эта любовь может изменить самое жестокое сердце.